Предэпилог. Оплод просвещения. Имперская слава. Телеграфное агентство России Рамеи ТАРР. 1 сентября 1940 года. ТАРР уполномочен заявить. Совет глав государств ТР-Единства принял сегодня важное решение о создании Межправительственного высшего комитета по экономике, промышленности, торговле и развитию государств ТР-Единства. Сокращенно высший комитет ТР. ВКТ ВКТ. Данный орган призван координировать и планировать развитие всех стран и территорий Евразии и Африки для более быстрого развития и роста экономик стран-участниц объединения, расширения программ по здравоохранению и образованию, а также роста благосостояния всех подданных государств ТР-Единства. Также Совет глав государств ТР-Единства принял решение о создании рабочей комиссии по подготовке к созданию межгосударственного парламента Сената государств Терра-Единства. Предполагается, что Сенат Терры будет формироваться по принципу половина мест поровну распределяется между государствами Терры-Единства, а вторая половина избирается пропорционально населению каждого из государств Терры. Предполагается провести выборы в Сенат Терры летом-осенью 1941 года. Терра. Империя единства. Россия. Большая Москва. Императорский Московский Государственный университет. 12 января 1955 года. 200 лет главному вузу империи. Есть в Державе много университетов, а звездный, Санкт-Петербургский, Константинопольский и Царьградский и вовсе превосходят ИМГУ и по масштабу и по числу студентов, но Московский традиционно остается главным. Не случайно ИМГУ неофициально расшифровывается как Императорский Московский Главный университет. Что ж, Москва, первопрестольная, хоть куда переноси столицу, но ты центр России, ее сердце. И пусть бурно растут регионы, пусть растут главные города по всем регионам империи, ты все равно главный город России. Пусть ты и уступаешь в теории первенству Константинополю, но разве это меняет суть вещей? Разве не в Успенском соборе крестятся все дети императоров? Разве не в домовой церкви Кремля молюсь я временами? Выросла Москва разрослась во все стороны. Полная площадь народу. В основной массе студентов. Не только студентов МГУ. Много вузов первопрестольной. И не только в российской столице. Много сегодня приехала молодежи на этот праздник. Со всех окрест приехали. Из главных вузов империи организованно отправляли за казенный счет отличившихся в учебе и прогрессе. Оценки давно уже не были окончательным мерилом качества образования в империи. Раздалбай вполне может быть гением. Дайте ему возможности, он перевернет мир или, как минимум, сдвинет Марс с орбиты. Мы тратили чудовищные деньги на образование. Мне не нужна была пасконная держава с дремучим домостроем. Я строил даже не завтра, я строил после послезавтра, И я рад, что Сашка и Машка вполне прониклись моими идеями и моими ценностями. С Сашкой понятно, но внучка откровенно меня радовала. Вот уже два года она в тайне и прониклась ею очень серьезно. Я даже не ожидал. Много-много часов она проводила со мной, расспрашивая меня о том, не состоявшемся здесь в моем бывшем будущем, расспрашивая, запоминая, анализируя и возвращаясь для обсуждения вновь и вновь. Я не знаю, как там будет дальше, когда-то, конечно, я стану просто воспоминанием, просто семейной легендой, доброй, а местами и страшной сказкой. Но пока потомки видят меня вживую, пока я могу говорить, я буду стараться передать им настоящую тайну чтобы они понимали и осознавали свою историческую миссию. Звучал гимн МГУ. Оплот просвещения, имперская слава. Бушевал в ночном небе фейерверк. Метались по небу лучи прожекторов. Орали в восторге студенты, в том числе и мои внуки. Пусть они учатся в Звездном, но разве это повод не радоваться двухсотлетию императорского МГУ, двухсотлетию студенческой вольницы в империи? Всеобщее информационное агентство Терры Виат 12 апреля 1961 года. Виату уполномочен заявить Сегодня, 12 апреля 1961 года, человек впервые ступил на поверхность другого небесного тела. Честь стать первым теранцем, который высадился на Луну, принадлежит царственному сыну его Всесвятейшество величия государя императора Августа главы Совета государств Терры Августейшего Александра Михайловича, царевичу Андрею Александровичу. Многолетняя подготовка к полету, усилия сотен тысяч ученых, инженеров и рабочих позволили человечеству сделать этот воистину великий шаг. Верим, что этот маленький шаг из спускаемого аппарата на поверхность Луны станет первым шагом человечества к освоению планет Солнечной системы, а затем и всего межзвездного пространства. Верим в то, что терра Единства вскоре станет галактикой Единства, и наши потомки будут с благоговением вспоминать тот маленький шаг великого человека. В знаменовании столь великого подвига его Всесвятейшество и Александр Михайлович высочайше даровал царевичу Андрею Александровичу почетный титул великого князя «Всея Луны». Члены экипажа Алва Маклаут, Америго Коломбо, Валерий Дюбуа и Петер Вагнер были пожалованы государем-императором графскими титулами Российской империи и награждены знаком Героя Терры. Чествуя подвиг Героев Космоса, государь-император высочайше повелел объявить в империи трехдневный выходной и даровал поданным всеобщий праздник. Совет глав государств Терры-Единства поддержал это решение единогласно. Текст Виталия Сергеева МСФР. СТ. Окур Тенатчетлан. Мехико. 25 октября 1962 года. К 45-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Из речи генерального секретаря Коммунистической партии Мексиканской социалистической федеративной республики Долореса Барури Гомес на торжественном международном собрании партии Коммунистического интернационала. Дается по хрестоматии современное революционное движение издательство Императорского Московского государственного университета, 1967 перевод с испанского «Профессор Нобель Есенин», ДСП, тираж 500 экземпляров. Товарищи, в октябрьские дни 1917-го затухающий порыв шедшей уже седьмой год социальной революции был перехвачен буржуазией, пролетариатом и революционным социалистическим интернационалом, пришедшим на помощь народу Мексики. Аплодисменты. В течение двух лет коммунистам удалось достичь того, что буржуазные революционеры только декларировали. Аплодисменты. В 20-е годы при президентах коммунистов Франсиско Ларго Кабельеро и Владимира Дульяни Эрбанвилли удалось не только восстановить разрушенное гражданской войной и североамериканской интервенцией хозяйство, но и заложить основы современной экономики и решить проблему голода и безграмотности. Аплодисменты. 30-е годы Мексика продемонстрировала миру рекордные темпы роста. Предотвратив под руководством Эльвии Карильо Пуэрто и Жозе Биссарио Азеров в декабре 1935 года попытку буржуазно-националистической реставрации, предпринятую сторонниками скрытого освобожденца Плутарко Кальеса, страна вышла на международную арену и перешла к непосредственному строительству основ социалистического общества. И аплодисменты. Поддержка революционных сил в Испании, Центральной Америке и Венесуэле, победная война с САСШ за Ацтлан сделали нашу страну мировой державой и дали коммунистам трибуну в Сенате Терры. Аплодисменты. Мексика вошла в десятку ведущих мировых держав. Все это было достигнуто при президенте коммунистей Жазе Бизарио Азеро и Осьфе Джугашвили Сталине и потребовало укрепления дисциплины концентрации всех сил страны. Полной национализации нефтяной промышленности сосредоточение ресурсов на прорывных направлениях – все это позволило при президенте Лассара карденаси дель полностью ликвидировать безработицу и дать каждому мексиканцу крышу над головой. Величайший вклад в эти успехи и научный прорыв народного секретаря экономики при президенте Хазера и карденаси, есть и у первого губернатора штата Атлан Серго Арджани. Аплодисменты. Именно в послевоенное десятилетие нашей промышленности удалось сделать прорыв в ядерной технологии и создать собственные ракеты, ставшие сегодня основой нерушимого щита Мексики и всех стран социализма. Бурные аплодисменты. Сегодня наша страна демонстрирует всем преимущество социализма. У нас не только сильнейшая в Северной Америке армия промышленность, мы не только первыми в западном полушарии запустили спутник в космос, но и смогли обеспечить наивысший на континенте уровень жизни для своих жителей. Бурные аплодисменты. И это все за 45 лет. И в союзе с нами идут и Боливарианская республика Венесуэла, Центральноамериканская социалистическая федерация и Социалистическая республика Боливия и Эквадор. Бурные аплодисменты. Но не стоит почивать на лаврах. Несмотря на то, что наши успехи позволили во многих развитых буржуазных странах, даже в России, прийти к власти левым правительствам, капитализм еще очень силен. Он впереди нас. Наши потенциалы пока не сопоставимы. После глобальной войны на место англо-гринговского империализма пришел империализм русско-римский и германский. Правителям европейских стран удалось резко поднять достаток своих подданных. Но это видимое благополучие, как и в прежние времена, строится на нещадной эксплуатации колоний, на рабском труде африканцев, китайцев, индусов. И эти народы, руководимые коммунистами, продолжают справедливую освободительную борьбу, несмотря на репрессии. Наступление туарегов Сахары, Красной армии Колумбии, Барбуда с Кубы, восстание в Бирме и Сискеи, рейды редлегов на север Французской Луизианы и в ФША, демонстрации в Агре и других городах Бхарата и Бхапали, забастовки в Аргентине, Бразилии, Японии, Германии, Ромее, все это вехи, поставленные в борьбе пролетариатом уже в этом 1962 году. Аплодисменты. Международный империализм продолжает вмешиваться и в делами за Америки. Самопровозглашенное королевство Мискита, опираясь на помощь монархической Франции, продолжает войну против Центральноамериканской Социалистической Федерации. Франко-бельгийский капитал, используя окрепшие после строительства Гватемальского канала связи с анархистами Тейра-Либерса, поддерживает махнистские банды Че на Кубе в их войне против коммунистических партизан Кастро. Гальские империалисты пытаются подчинить и свою бывшую колонию Гаити, организовав туда вооруженное переселение негров из Луизианы. Уже пятый год на первом получившем в Америке независимость острове Свободы, Гаити, идут кровопролитные сражения. Римские и русские империалисты продолжают спонсировать реакционный режим Соединенных Штатов Венесуэлы, получая за это обширные нефтяные концессии. Народ этой свободолюбивой страны продолжает быть расколотым между буржуазной западной Венесуэлой и Мириндой и восточной социалистической Венесуэлой Боливарианой. Социалистическая Мексика и все коммунисты поддерживают угнетенные разделенные народы, трудящихся всех стран в их борьбе. Бурные аплодисменты. Наша коммунистическая партия, наш интернационал и весь мексиканский народ крепко держат над миром малое знамя социализма. Бурные аплодисменты. Знамя борьбы с капитализмом и богряной Михайловской освобожденческой реакцией. Бурные продолжительные аплодисменты. Терра. Империя Единства. Россия. Магистраль Мариуполь-Донецк. Императорский поезд. 25 октября 1962 года. Дни работы жаркие, на бои похожие. В жизни парни сделали поворот крутой. На работу добрую, на дела хорошие. Вышел в степь Донецкую парень молодой. Этой песни не было здесь никогда. Как-то забыл я про нее. Но что-то навеяло. Вспомнил. Проносилась за окном Донецкая степь. При заканчивалось, и северней Волновахи уже была именно степь Донецкая. Они разные, на самом деле, при и Донецкая степь. Вроде незаметно меняется местность, но меняется. Зимой это особенно заметно. Южнее Волновахи снег бывает редко, а вот в Донецке вполне может быть. Маша хмыкнула в кресле, когда я перестал напевать. «Ностальгируешь?» Задумываюсь. «Непростой вопрос. Ты знаешь, скорее нет». Не о чем там ностальгировать, разве что о друзьях армейских. С ними я бы сейчас выпил не один стакан старого доброго военного спирта. Ни одну бы песню вместе спели, ни одну слезу бы утерли украдкой. А так, нет, не ностальгирую. Вот об учителе своем, Михаиле Петровиче, я всегда с теплотой и ностальгией вспоминаю. Умел он из нас, малолетних дебилов, сделать людей. Да еще и как умел. Собственно, сама идея Звездного у меня возникла именно из-за него и его взглядов на воспитание подрастающего поколения да и на жизнь в целом. Я всегда жалел, что его здесь нет. Текст Виталия Сергеева. Империя единства. Россия. Заморское наместничество. Джеймс Траслоу Адамс. «Разделенная мечта». Сиэтл. Издательство Императорского Шелиховского университета. 1963 год. Академический перевод по «Сплит Дрим» Epilog of the History of the Old New England, John Wiley and Sons Incorporated, Albany, State of Buffalo, United States of New England, 1948. Американская мечта, зарожденная первыми пилигримами Новой Англии, два с половиной века двигала на фронтир переселенцев и их детей, рожденных уже в Америке. Их манил фронтир не только географический, но и промышленный, и научный началу Первой мировой войны нашего века мы достигли естественных границ от Атлантики до Тихого океана, построили сильнейшую индустрию и передовую науку. Война и предшествовавшая ей прогрессивная эра кристаллизовали в американцах понимание своих устремлений как мечту о стране, в которой жизнь должна быть лучше, богаче и полнее для всех, с возможностями для каждого в соответствии со способностями или достижениями. Это была не просто мечта об автомобилях и высокой заработной плате, но и мечта об общественном строе, при котором каждый мужчина и каждая женщина смогут достичь всего, на что они способны от природы, и быть признанными другими такими, какие они есть, независимо от случайных обстоятельств рождения или положения. Мы надменно считали, что высшим классам Европы трудно адекватно интерпретировать эту мечту, но слишком многие из нас сами устали от нее и относятся к ней с недоверием. В ревущие 20 пошатнули нашу самоуверенность. Но мы уже уверовали в собственную американскую исключительность. Мы не видели тогда угроз нашей мечте от разоренной войной монархической Европы, ни от истерзанной революции Мексики. Мы не заметили, что восхищение социализмом и русской культурой, охватившей Штаты в начале века, превратилось сначала в новый фронтир, а потом обрело образ Новой Америки». Старые Соединенные Штаты были построены людьми, стремившимися к свободе и глубоко верующими. Изначально американская мечта всегда была о качестве и духовных ценностях. Потому наша мечта не могла вместиться в ординарное зарабатывание денег и материальное улучшение, простое расширение материальной основы существования. Многие из нас чувствовали, но не осмеливались говорить, что деньги получили господство, став благами, сами по себе имитирующими аспекты моральных добродетелей. Американская мечта, которая привлекала десятки миллионов людей всех наций к нашим берегам в прошлом столетии, была мечтой не только о материальном достатке, хотя это тоже, несомненно, имело большое значение. Но это было чем-то гораздо большим. Однако Великая депрессия показала нам, что в нашей борьбе за то, чтобы зарабатывать на жизнь, мы пренебрегали понятием жить. Истинной американской мечтой был подлинный индивидуальный поиск и стремление к неизменным жизненным ценностям. К тому, чтобы обычный человек достиг полного роста в свободных сферах общинной, духовной и интеллектуальной жизни. Показавшиеся нам золотыми 20-е, мы за джазом, твистом, успехами феминисток и проделками флипперш не заметили главного. Мы не заметили, что другие страны стали воплощением нашей мечты. И мексиканский социализм с его закулисными монашествующими каудилью, и русский царизм с его пурпурной наследственной автократией казались нам в 1918 году малопривлекательными. Лишенные свободы, принявшие их народы, жили беднее. Многие из нас даже искали в них стремление приблизиться к нам. Но наши южные соседи успокоились и в начале 1930-х показали, что пусть при коммунизме нет блистательной роскоши, но и нет ужасающей нищеты, и кусок хлеба, ночлег и работа находится всем. То же, что происходит за океаном, захватило сначала лишь наш высший класс и передовую молодежь. Как оказалось, в Новом Риме можно было так же стать миллионером, как век назад в Соединенных Штатах. Но в Штатах нельзя было стать князем или принцессой. И многие богатые наследницы поехали на Босфор, расставаясь даже с супругами из Франции или Британии. А за ними потянулись и те, кто искал раскрытие своих талантов и воплощение открытий. Русская культура – Так полюбившаяся уже с начала века понесла американцам образ нового фронтира – ромеи страны возможностей, справедливого и непобедимого русского. Эта волна была подкреплена научным и экономическим прорывом имперского единства и тысячами актеров, инженеров, художников, писателей, социальных активистов, побывавших в Ромеи и России. Как верно отметил профессор Джордж Кейнс в своем труде «Государство-корпорация», поддержкой культуры и науки, своей инновационной промышленной, неспекулятивной финансовой политикой, своей эффективной социальной программой, пантократор Михаил сделал свою державу не только лидером мира, но и притягательной для простых американцев страной мечты. Мечты об истинной Америке. Потому, когда сегодня ищут момент, в который мы потеряли свою страну, то неверно называют таковым убийство 33-го последнего президента США Генри Эдгара Уоллеса, после его капитулянской речи на радио в кентуккийском Луисвилле. Неверно считать таковым разгром ядерным ударом броска из Форт-Нокса на Чикаго танковой колонны, ставшего главнокомандующим после убийства Уоллиса генерала Джорджа Смита Паттона-младшего. Ни тем более момент его смерти пять лет назад и последующей сдачи оружия, потерявшими своего бандиту паттоновскими джейхокерами. Даже день отставки последней главы САСШ. Второй исполняющий обязанности президента Фенни Каралли-Перкинс, мужественно отклонивший эти участь подписания капитуляции, не является датой падения старых Соединенных Штатов. Мы потеряли свою страну намного раньше. Мы потеряли ее тогда, когда предали свою мечту. Когда вместо того, чтобы воплотить ее у себя, мы предались гедонизму и стяжательству, и тем позволили нашей мечте перейти Рио-Гранде и переплыть Тихий океан. Летом 1938 года наша мечта вернулась в Америку на крыльях русских самолетов и русских и мексиканских танках. Стоит ли удивляться, что наша старая страна, оставившая свою мечту и бога, как в цепной реакции ядерного ядра, так быстро расщепилась? Тера. Империя единства. Россия. Магистраль. Москва-Царьград. Императорский поезд. 12 июля 1965 года. Акуна Матата. Играл ли я виртуозно? Нет, понятное дело, на конкурсе имени мне ничего не светило. Я правитель, а не пиванист какой-то там. Но, как всякий потомственный аристократ, пиванитить я умел довольно неплохо, даже не невзирая на возраст и прочий старческий маразм. Рояль было трудно поместить в вагон, поэтому я обходился банальным пиванино. Оно было мне не особо нужно, это у нас Маша фанатка, а я так, под коньячок жену послушать. Но иногда и самого пробивает. Чего я сел за клавиатуру, простите, за клавиши?» Разбирал отчет князя Суворина о репертуаре перспективных проектах империи кино. «Спросите, как связано сие между собой?» Очень даже просто связано. До конца 1990-х годов Голливуд снимал прекрасные фильмы, которые не были отягощены всякого рода либеральной повесточкой, прости господи. Никто не ставил задачу наполнить кадр обязательным количеством черных, цветных, меньшинств и прочих пидорасов. Просто снимали кино. Хорошее кино или мультик, понятный в любой точке мира. И американцу, и бразильцу, и эскимосу, и китайцу, и негру в Африке. Про европейцев всех мастей я уж не говорю. Возьми вот того же Индиану Джонса или, к примеру, мультик «Король лев» с его знаменитой песней Акуна Матата. Я категорически запрещал вносить повесточку в любые фильмы, мультики, музыкальные композиции равно как в школьное патриотическое воспитание. Нет, конечно, вносить альтернативную либеральную повесточку я тоже не позволял. Но и не было вот этого глупого и вызывающего отторжение патриотизма, который нарочито лезет из ушей и прочих мест организма. Патриотизм – это, естественная реакция на гордость за свою страну и гордость за свой народ. Или, возможность считать себя причастным к чему-то великому. Не случайно после высадки Андрея на Луну знамя Богородица стало популярным даже в самых заповедных уголках Земли. Жизнь там тяжелая, радовались туземцы недолго. Но когда какие-нибудь австралийские аборигены размахивают знаменами Богородицы, это знаете ли. Так вот, пока отчетами князя Суворина я был удовлетворен. Перечень номинантов на соискание приза киноакадемии был весьма и весьма недурным. прям, скажем, достойным. Планку держали высоко. Было несколько лент европейских и даже одна лента Голливуда государственной студии мексиканского штата Ацтлан. Но им было легче, поскольку они боролись в довольно жидкой номинации за лучший зарубежный фильм. А вот в родных номинациях Академии Рубилова был просто беспощадным. Ладно. Как говорится, по потехе время, а делу час. Час дел наступал все тем же стремительным домкратом. Комп ждет. И пусть он не настолько уж персональный в части габарит, но тем не менее это комп. Конечно, я скучал по своему ноутбуку, но мы пока не умели производить настолько компактную электронику. Юмор юмором. Но в мое время компы, которые были не слишком продвинутые бухгалтерских калькуляторов моего времени, обеспечили американцам посадку на Луну. Американцев в том смысле уже давно нет, но могу подтвердить, на Луну мы высаживались и высаживались уже не один раз. Так что да, это возможно, чтобы не утверждали альтернативно одаренные люди с альтернативным складом ума. Извините, но настолько уж альтернативной истории у меня для них нет. Текст Виталия Сергеева. «Терра «Империя единства», «Новый Царьград», «Издательский дом», Всемирной литературы. Стихи неизвестных поэтов. Издание Второй дополненное 1967 год, под редакцией Александра Твардовского. Из предисловия. Начало 20 века знаменовалось расцветом русской поэзии. Можно назвать десятки фамилий поэтов, таких как Анна Ахматова, Александр Блок, Павел Васильев, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Вера Звягинцева, Велимир Хлебников строки которых пронизывают сегодня нашу жизнь. Многие современники прославились всего несколькими или вообще одним стихотворением. Но есть немало стихов, которые признаны всеми поэтическими вершинами, но чей автор остался неизвестен. Литературный анализ показывает, что они написаны поэтами, а не сложились в народе. Версии их происхождения разные, порой даже фантастические. Так известные «Песню служения», «Жила бы страна родная», «Кавалергарда. Век недолог» и «Позови меня с собой» приписывают даже самому императору Михаилу. Но все эти произведения явно писаны не одной рукой. Да и мы все знаем, как наш великий император был щепетилен к авторским правам и отчислениям, всецело направляемым им на помощь начинающим литераторам и ученым. В этот сборник включены и новые строки, которым тоже приписывают, на наш взгляд, напрасно венценосное происхождение. Константин Михайлович Симонов. Терра счастья. Я очнулся однажды, вокруг век иной. Грозен, зол, в скором гневе ужасен. Изготовлены трону и улицам плаха и кровь. А на это я был не согласен. Лишь в трудах и борьбе расцветают сады. Истов был я, лукав и был властен. Вел народ свой тяжелой дорогой мечты и в дороге нашел свое счастье. Враг повержен, вокруг мир иной. светил, чист, справедлив и прекрасен. На престоле всемирном царится любовь. Я на меньшее был не согласен. Не согласен. Грезит к звездам лететь детвора. Жаль, сам я не буду причастен. День настал, и нам расставаться пора. Жизнь. Спасибо за шанс и за счастье. Терру счастье. 12 апреля 1961 года. Терра. Империя единства. Москва, Кремль, Дом империи. 1 июня 1965 года. Я глядел в окно и напевал мелодию из фильма «Гости из будущего». Помню, там маленькая, сравнительно девочка, перенеслась из будущего в мое прошлое. 1984 год, если мне не изменяет память. Сколько было лет этой маленькой девочке? Лет 14? Не помню, плюс-минус. Лиза в 14 правила целым королевством, пусть не в полную меру, но правила. Был ли я тут гостем из будущего? «Нет, не был. Вовсе нет. Я тут не гость. Это мой мир. Я его создал, и мне с ним жить». Трудно ли было моим дочерям? Наверняка. Особенно Лизе. Но справились. И сыновья молодцы. Местами, конечно, ложались, но, как говорится, у кого из нас не падал мост? Где-то я помог, где-то сами разобрались. Ни одно царство не рухнуло. Играемся вместе во всемирном симфоническом оркестре Терры. Усмехаюсь. «Думал ли я, что столько сил и средств буду тратить на успех социалистической Мексики?» «Да в моем времени и не было такого понятия. Куба, ладно, но Мексика...» «Думал ли я в своем прежнем будущем, что не только буду лично знаком с товарищем Сталиным, но и буду по мере возможности поддерживать его образовательные проекты материально?» «Нет. Тем более, что никаким фанатом покойного товарища Сталина я не был. Да и принимала Мексика нашу помощь весьма избирательно и осторожно» понимая пагубность для дела революции такой вот благотворительности. Но мы не слишком уж навязывались или навязывали свою повестку. Вопрос не в идеологии. Просто Тере нужен прогресс и очень много образованной молодежи. Не гостей из будущего, нет. Создатели этого будущего. Руководство Мексики всеми силами пытается сдержать порывы молодежи, но пример Терры слишком ярок, слишком велик. Остров. Дом, сад, аллея. 5 августа 1967 года. Сын, внук, правнук, царь Сунгарии, великий князь Сия-Луны, наследник Терры. Мужчина, молодой мужчина, юный мужчина. Трое. Будущее империи, будущее Терры. Один построил богатое и успешное царство, другой слетал на Луну и стал первым человеком, который ступил на поверхность другого космического тела. третий Третий пока ничего не совершил. Тринадцать лет еще не тот возраст. Но уже тот возраст. Пора. Наследник Терры. Мама намекнула, что скоро его посвятят в какую-то тайну. Дяди и двоюродный дед смеются, говорят, что никакой тайны нет. Все это лишь семейные предания, почти легенды, если не сказки. Ну, кто знает. Мать вдруг сильно нахмурилась, когда он ей заикнулся об этом. И категорически запретил эту тему вообще обсуждать с кем бы то ни было. А что он такого сказал-то? просто спросил, что такого. Младший Мишка лишь вздохнул. Когда-нибудь ему предстоит принять под свою руку и опеку всю планету. Планету, для которой великое княжество Луны станет лишь небольшим пригородом. Впереди звезды. Текст Валерии Бабкиной. Остров. Дом. 5 августа 1967 года. Бросив взгляд на свое отражение, привычно замечаю, как рит собирается за моей спиной. Это я придирчиво кручусь у зеркала, проверяя, чтобы ни одна морщинка или складочка не портила мой августейший вид. А вот муж не особо на этот счет заморачивался. Ему уже почти 50, и с тем, что моложе он не становится, весьма спокойно смирился. Но мне и в сорок года хотелось притягивать его взгляд так же, как когда-то в юности. Разве что глупость неопытной девушки я бы не хотела возвращать. Но, увы, не бывает ни очень умных, ни хитрых правителей в том возрасте, когда я стала королевой Шотландии. Каким бы ни было образование, оно не заменит жизненный опыт. Это приходит лишь со временем. В гостиной собралась вся августейшая семья. Сегодня мы без протокола. Просто приехали к папе и маме на золотую свадьбу. 50 лет вместе. С ума сойти. Честно говоря, даже не представляю, каково папе с мамой принимать столько поздравлений. Семеро детей с мужьями и женами, внуки, и большинство из них тоже с мужьями или женами, правнуки. А ведь у меня одной пятеро детей уже есть две невестки, даже трое внуков. Очень много нас сегодня, и все мы дети Терры единства. Дедушка, бабушка, мы приготовили вам особый подарок, вышла вперед Кисарисса Мария. Такого в вашей жизни точно еще не было. Видя, как папа напряженно смотрит на всю нашу августейшую толпень, я улыбнулась. Мог ли он когда-нибудь ожидать, что вся его семья превратится в оркестр, который сыграет его любимую мелодию? Слажено, словно мы всю жизнь играем вместе. Хотя так оно и есть. Мы все — терра единства. Королевство обеих Шотландий не стало величайшим королевством в истории. Но главную свою миссию я успешно выполняю. Страна процветает и стала не только военной базой единства, но и одним из крупнейших научных центров мира. Итак, с каждым из венценосных детей императора Михаила и императрицы Марии. Каждому нашлось свое место, и благодаря им мы действуем вместе. Мы все Терра Единство, на этой земле, и не только. Великий князь Луны не даст соврать.